Глава 47. Большая стирка и первое испытание моей наконец-то доведенной до ума стиральной бочки. Вот вроде бы конструкция самая простая из возможных, но подгонка деталей заняла у ему времени. После, как только Канир и Пахом получили официальные грамоты, оба старичка прибыли в таверну, чтобы проверить, все ли надежно поставлено: нашли какие-то нестыковки и что-то переделывали. На дополнительную работу ушло еще два дня. И вот, наконец, день Икс настал. На заднем дворе собралось что-то уж очень много народа. Даже постояльцы присоединились. Вот действительно, земля слухами полнится. Покачала головой, разглядывая разношерстную толпу. Но, рассудив здраво, что шило в мешке не утаить, оставила все как есть, не став разгонять зевак. Горячую воду уже натаскали. Добавили мыльной жижи. Осталось начать стирку. Галена и Лика решительно шагнули вперед. Я кивнула более крупной и сильной Галене. И та, гордо оглядевшись, ей оказали честь, подошла к бочке. «Вот тут крутишь. Сначала медленно. А как приноровишься, можно увеличить скорость. Как устанешь, передохни. Тебя сменит Лика. И так по кругу». Стирка длилась долго. Процесс отжима тоже оказался весьма зрелищным. Не для меня, для всех остальных. Вроде бы такое нехитрое дело, а сколько внимания. Тихие разговоры, обсуждение необычной конструкции стиральной бочки. Даже споры, как и что там работает. Изумленные ахи и охи, когда первая партия чистого белья была развешена на веревках. «Больше руки морозить в реке не надо», — кивала Шелька, сидя под яблоней. Женщина с любопытством наблюдала, как и все остальные за происходящим. «Это в городах можно, в тазах?» в теплой воде по устраивать и ничего не отморозить. А нам, живущим на окраине, такая приспособа она как нужна». «Не только вам», — вдруг заговорил дородный мужчина в строгом сюртуке из неплохой ткани. «Моей жене такая штукенция тоже весьма пригодилась бы. Руки поберечь. Хозяйка!» — окликнул он меня. Почем продаж продашь?» Я опишила. «Надо с мастерами о цене потолковать, «Так с наскока ответить не смогу», — нашлась, что сказать я. «Я назад через Седмицу поеду. На обратном пути в Лисице планирую остановиться. Может, к тому времени и мне такую смастерите?» «Подумаю. Делать долго, возни много. Кузнец надобен, сами понимаете. Ездить в дальний только из-за вашего одного заказа мне нет резона», — развела руками. «Я тоже хочу. Думаю, цены сильно ломить не станете?» Выкрикнул еще один мужчина на этот тощий и с приличной залысиной, ярко блестевшей на солнце. Глаза его горели алчным огнем. Точно разберет на детали и соберет с десяток таких, чтобы продать и озолотиться. Хм, за так отдавать свое творение не собиралась, поэтому цену поставлю хорошую. Не знаю, что лысый прочитал в моем взоре, но задор чуть поугас. «Цену поставлю справедливую». В итоге заговорила я. Сможете выкупить? Отлично. Нет, наверняка найдутся еще покупатели. И в своих словах была уверена. На любой товар сыщется желающий. Просто иногда надо подождать. А вообще, мне бы еще одну стиралку заказать. Отдам ее деревенским. Как только развешали последнюю простыню, народ стал расходиться. А ко мне подошла женщина в теплом дорожном платье и кокетливой шляпкой на темных волосах. Большие зеленые глаза смотрели с интересом, оценивая мой простоватый наряд и косынку, туго повязанную на волосах. на вскидку было около сорока лет, ухоженная, элегантная, деловитая, с двумя статными охранниками за спиной и служанкой. «Добрый вечер», — поздоровалась она, «меня зовут леди Алисия Дейван». Я только прибыла, и меня заинтересовал гомон на заднем дворе. «А стоило мне увидеть вашу придумку, как тут же появилась некая идея. Вы не будете против, если мы обсудим с вами детали?» «Конечно, я не была против. Уже догадывалась, о чем пойдет речь. И не ошиблась. Предлагаю стать партнерами по производству стиральных бочонков», — выдала Алисия, сидя напротив меня в моей родной кухне, где чужих ушей не было. «Беру на себя все расходы». От вас требуется только предоставление чертежей. Право изобретателя останется у вас. Вы ведь уже закрепили его за собой. Не успела, но непременно сделаю. Пожала плечами я. Стиралка волновала меня в самую последнюю очередь. Были проблемы куда масштабнее. Мой путь лежит в Лагрон. Назад я буду возвращаться три недели спустя. Успеете подготовить бумаги? А давайте, чтобы не тянуть так долго... «Сегодня же составим письменное соглашение между вами и мной. Я вам передам чертежи, а уж дальше вы будете действовать на свое усмотрение. Как вам? А право изобретателя я оформлю в ближайшее время». «Только тем двоим мужчинам пока ничего не продавайте», предупредила меня мадам. «Хорошо. Скажу, что в разработке», — пожала плечами. «Когда будете мастерить первую партию, сможете кое-что добавить?» «Я хотела создать товарный знак, чтобы первые стиральные бочки ассоциировались с качеством. Мордочку лисицы, прикрытую пушистым хвостом, выжечь на дне или сбоку тары, как тавро на коже животного». «О, как интересно!» — тут же подхватила мою мысль собеседница. Расставались мы вполне довольны друг другом. Мне даже как-то было проще поручить это дело кому-то, и пусть я совсем не знала эту женщину, но она оставила задаток, вполне приличный. Поэтому даже если обманет, я все равно получила хоть что-то. А то, что поделка и так очень быстро уйдет в народ, как пить дать. Жизнь потихоньку налаживалась. Все были в пределе. Теперь помощников хватало, и все везде успевали. Новые улья собирать не стали. Пахом канир с мальчишками-подростками починили старые. «Коли руки растут откуда надоть!» С гордостью проговорил Канир, демонстрируя мне аккуратные улья. То все по плечу. Да и к тому же разломали больше для виду. В щепки никто не порубил, добавила Росс, состоявшая рядом со мной. Харви вернулся через шесть дней, привезя с собой щенков. Такие прикольные. Но породу я узнала. Это были овчарки, все пятеро. И радости моей не было предела. Думала, какие-нибудь дворняжки, а оказалось, вовсе нет. «Теперь понятна и цена. За такое чудо действительно не жалко никакой суммы». Дети и старики были в восторге от щенков. Они покорили сердца каждого из нас и, естественно, были обласканы не только вниманием, но и самыми вкусными кусочками со стола. «А ну не прикармливать!» — рычал Харви, грозно хмуря брови. «Толстяками сделаете. Мне сказано было всего в меру». Главный охотник всей душой проникся любовью к питомцам и старался всегда находиться с ними поблизости и дрессировать. Последнее ему наказал делать хорек, выдав четкие инструкции. Я смотрела на все с улыбкой, хотя на душе скребли кошки. Даниэль пропал и даже короткой записки не отправил. С одной стороны, волновалась за себя. С другой, было странно ощущать тревогу за Дана. Вдруг его кто-то ранил или еще что нехорошее приключилось. Зато письмо прислал Джек. Место встречи и время. «И что же мне теперь делать? Продать земли бандиту и забрать деньги? А где гарантия, что меня, как только подпишу бумаги, тут же не прикончат? Кто в здравом уме отдаст столько золота какой-то девчонке?» «Не волнуйтесь, вы не одна», — успокаивал меня Питер. «Жорж будет одержать на мушке Джека, а мы станем внимательно следить за подступами к той поляне». «Написано, чтобы со мной никого не было». «Вы не переживаете». Мы там заранее спрячемся. Никто ни о чем не догадается. Ух, и страшно мне, Пит, призналась я в очевидном, и где же носит этого Роуэла, когда он так нужен?